Охота на копытных и засолка мяса на зиму прошли в авральном режиме. Мишка вкалывал без продуху, одновременно постоянно подгоняя своих помощников. Сыновья Таргата были заняты на засолке и копчении, а также на промывке золота. Там командовал Илкен. Паренек быстро научился пользоваться паровым моторчиком, и дело шло весело. Ежедневно он приносил Мишке от одного до трех килограммов шлиха. Мишка, помня свое обещание, уже привычно отливал из него килограммовые слитки и украшал их своим клеймом. торгат пару раз полюбовавшись на их работу, только вздыхал и молча отходил в сторону. Не понимая такой его реакции, Мишка, однажды не выдержав, осторожно спросил. «Что-то не так, торгат У тебя такой вид, словно болит что-то». «Все так, Мишка», — помолчав, грустно усмехнулся охотник. «Эй, все не так. Не понимаю тебя». — рихнул головой парень. — Мы что-то испортили? — Нет. Вы сделали все осторожно. Даже ям после себя не оставили. Я о другом говорю. — О чем? — Все изменилось, Мишка. Охотники учатся не зверя добывать, а золото роют. Не станет меня, и очень скоро они забудут о заветах предков. В города уйдут. И не станет племени. — Рано ты их хоронишь, Таргат, — сообразив, о чем речь, улыбнулся Мишка. — Это сейчас они, пока молодые и любопытные, хотят знать все и обо всем. Но скоро это пройдет, и они вернутся сюда. Здесь они родились, сюда и придут. Люди всегда стараются вернуться к истоку, так всегда бывает. Ты говоришь так, словно жизнь прожил, — проворчал торгат удивленно поглядывая на парня. Я книги люблю, торгат а в них собрана вся мудрость мира, — осторожно пояснил парень. Вся? Без остатка? — иронично поинтересовался охотник. Вся та, что смогли познать люди, но, думаю, осталось познать еще больше. «Вот теперь я тебе верю», — улыбнулся охотник. «Так что тебе не нравится?» — вернулся Мишка к тому, с чего начал. «Не думай об этом», — отмахнулся охотник. «Это я просто ворчу, как старик. Ты все правильно делаешь. Это золото поможет нам всем пережить тяжелое время. Главное, чтобы никто никогда не узнал, откуда его взяли». «Не узнают», — хищно усмехнулся Мишка. «Недаром же я все карты, что та экспедиция нарисовать успела, себе забрал». Они там в избе лежат, в ящике от патронов. «А если тот человек расскажет, что у них была такая карта, плохо тебе придется?» — напомнил Таргат, настороженно глядя на парня. «Нет, скажу, что твои парни карты на растопку пустили. Ну, не знали они, что это нужная бумага. Грамоты ведь они не знают», — ответил парень, лукаво прищурившись. «Ты, как дым из трубки. Кажется, что поймал, а в руку посмотришь, и ничего», — рассмеялся охотник. «Твоим тотемом лису надо было сделать, а не медведя». «Ну, медведь тоже тот еще хитрец», — усмехнулся в ответ парень. «Это верно. Ладно, пойду я», — убирая трубку, сказал торгат «Там женщины кедровый орех медом залили. Скажу, чтобы тебе принесли бочонок». «Благодарствую, торгат склонил Мишка голову. «Это мы тебя благодарить должны. Это ты сделал, что нам теперь голод долго не страшен». Два ледника новых сделали и до самых дверей едой забили. Теперь племя спокойно жить может. Да ладно тебе, я и привез только что муки, круп до да соли с перцем. Отмахнулся Мишка, смущенный его словами. О порох, свинец, капсюлей. Даже винтовки и те ты привез. Нет, Мишка, что не говори, а ты нам первый друг. Так было и так будет. Помни, все, что у племени есть, всегда и твоим будет. Что-то тебя сегодня философствовать тянет проворчал парень, откашлившись. «Чего делать?» — не понял охотник. «О смысле жизни думать, как мог», — пояснил Мишка. «Старый стал. Это в молодости думать некогда. Сил много, вот и бежишь, куда глаза глядят. А у стариков сил бегать уже нету. Вот и остается им только думать». «Это ты, старый», — рассмеялся Мишка. «Да ты еще десяток молодых по тайге загоняешь». «Ты не путай опыт и силу», — наставительно хмыкнул охотник. «Пока молодой поймет, что я сделать хочу, я уже три раза тропу поменять успею, потому как знаю, какая куда ведет. Ладно, пойду». Развернувшись, охотник бесшумно скользнул в подлесок, привычно не потревожив ни одной ветки. «Да уж, опыт его не пропьешь», — усмехнулся Мишка, глядя ему вслед. «Чего отец приходил?» — подскочил к парню Элкен. «Ругался?» «Нет, сказал, все правильно делаем. Ворчал просто, как все старики ворчат». «Но это нормально. Пусть лучше ворчит, чем расстраивается». «Да, ворчать он часто стал», — вздохнул принёк. «Стареет. Голова совсем белой стала. Всё боится, что в племени плохое время случится. За детей боится». «Это правильно», — пожал Мишка плечами. «За детей любой нормальный человек боится. Так всегда было». «А кто за своих? А он за всех детей племени». «Он первый охотник племени, Элкен, и дети племени для него не чужие». Какой тогда он будет первый охотник, если будет только за своих детей беспокоиться? — Ну да, верно, — подумав, вздохнул паренек. — Знаешь, раньше мне всегда обидно было, что он на других больше смотрит, чем на меня. А теперь, — с интересом спросил Мишка, всем телом поворачиваясь к нему, — теперь нет. А что изменилось, не отставал парень, что ты понял? — Трудно сказать, — смутил Силкен. — Знаю только, что он из нас лучших охотников делал, учил всему, что сам знал. И тебя так учил, и теперь ребят так же учит. И не его вина, что не все эту науку понять могут. Вот ты смог. А ты не смог, удивился Мишка. Мне больше другое нравится. Еще больше смутился Лкен. И что же это? Покости резать. Да только у меня хороших ножей нет, осторожно ответил паренек, насторожно поглядывая на Мишку. Словно ожидал, что тот начнет его высмеивать. «Ну, наше дело не хитрое. Буду в поселке, попрошу кузнеца тебе набор штихелей сделать», — подумав, пообещал парень. «А что это, штихели?» — настороженно уточнил Кен. «Специальные тонкие резаки. Ими по дереву, и по кости резать можно». «Дорого встанет?» — спросил паренек, прикусив губу. «Не дороже денег, братишка», — рассмеялся Мишка, хлопнув его по плечу. «Из того золота, что вы уже намыли, пару кусочков на это дело запросто отдать можно». «Ты не беспокойся, Мишка, мы еще намоем», — истово заверил его паренек. «Знаю и помню, что серьги сманиста тебе для невесты обещал. Вот с мясом закончим и займусь». Мишка специально упомянул про свое обещание, давая тем самым понять, что не забыл данного обещания и готов сдержать слово. Радостно сверкнув взглядом, парнишка понесся обратно к ручью. Мишка же снова занялся заготовкой солонины. Коптильня работала и днем, и ночью уже полтора месяца без перерыва. Запасы соли и специй таяли, но Мишка не расстраивался. Все равно ему предстояло сделать еще пару рейсов в поселок. Так что все это будет легко пополнить. Да и вообще не мешало бы закупить специи впрок. Тем более, что деньги теперь вообще не проблема. Достаточно вспомнить свою долю с продажи трофейной валюты и той, что была взята в разгромленном лагере. О том, что товары для хантов он закупал на свои деньги, Мишка даже не вспоминал. За ту пушниную и звериную кость, что ему отдали ханты, он окупит все затраты трижды. А ведь, кроме того, там были еще кожи и шкуры. В общем, тратить можно смело. Даже без учета запаса золотых слитков денег более чем достаточно. С этими греющими душу мыслями Мишка занялся делом. Время шло к зиме, и стоило поторопиться, чтобы успеть закончить все до морозов. Ведь еще предстояло поставить в вельбот и лодку на зимовку и подготовить аэросани. Руки парни привычно срезали мякоть с туши, рубили кости, а мысли его крутились вокруг текущих в мире событий. Да, таких революционных настроений, как в его мире, здесь не было, но Мишка не пытался утешиться этим фактом. Так или иначе, империю все равно постараются втянуть в мировую войну, и тогда может случиться все что угодно. Ведь продажные элементы из высоких кругов не упустят шанса прибрать власть в стране к рукам и, как следствие, в стране вспыхнет междоусобица, которая перерастет в гражданскую войну. Скрипнув от злости зубами, Мишка тряхнул головой, отгоняя мрачные мысли, и, закончив с разделкой туши, принялся мыть руки. Вечерело. Пора было заняться ужином. Как ни крути, работников кормить надо. Ребята придут с добычи голодные, словно волки. Улыбаясь про себя, парень быстро нарезал копчености и принялся выпекать на прогретой печи лепешки. Добытчики валились в избу, когда стопка лепешек выросла высотой в полторы ладони. На четверых молодых здоровых парней в самый раз. Ребята расселись у стола, а Элкен на правах старшего брата принялся докладывать о сделанном, попутно тыча пальцем в кожаный мешок, брошенный у дверей. «Еще три дня им нужно будет отправляться в поселок, отвезти готовое мясо и привезти еще товаров. И бочонков еще купи», — тут же посоветовал Элкен. И тебе, и нам пригодятся, и с Олей с перцем тоже. Я помню, брат, не повышая голос, ответил Мишка, и паренек тут же прикусил язык. Как ни крути, а Мишка в их компании был старшим по возрасту и по социальному статусу. Уже имея семью и детей, он считался взрослым, состоявшимся охотником, тогда как его названные братья все еще были недорослями. А самое главное, что торгат регулярно повторял сыновьям, что Мишка для них второй после него самого человека. А самое главное, что Таргат регулярно повторял сыновьям, что Мишка для них – второй после него самого человек. Сам Мишка своего положения в этой иерархии так толком не понял, но знал, что имеет полное право командовать парнями. Но пользовался этим правом нечасто. «Мишка, а надолго снова приедешь?» – помолчав, поинтересовал Силкен. «Сюда-то? Да как со всеми делами управимся, так и уеду. Сам знаешь, скоро морозы ударят, нужно успеть до того лодки к зиме приготовить». Потом уж по льду приеду. За пушниной? А зачем еще-то? Не понял Мишка. Может, стоит этой зимой росомах с волками только брать? Осторожно предложил Кен. С отцом говорить надо, вздохнул Мишка. Так поговори, развел паренек руками. Сам знаешь, отец на росомах все время жалуются А к ним еще волки добавились. Копытные все дальше уходят. Парни росомах бьют, но мало. Их найти трудно. А копытные уйдут, нам тогда голодно станет а за зиму, пока хищных бьем пушной, зверь снова появится. — Это все правильно, — кивнул Мишка. — Но без Таргата я такое решить не могу. Он первый охотник, ему решать. — А поговорить, поговорю, мне и самому это не нравится. Если так дальше пойдет, тут звери вообще не останется. — Вот и я про то говорю, — закивал Алкен. — Да ты бы лучше прямо признался, что тебе больше нравится золото добывать, чем по тайге бегать, — поддел его Мишка. — Золото, конечно, добывать интересно, — усмехнувшись, кивнул паренек. «Но у меня другой интерес. Я тебе рассказывал». «Я помню. Ты бы хоть раз показал, как получается». «Принесу», — пообещал Элкен. «Хорошо у него получается», — вдруг вступил в разговор средний брат. «Как живые звери выходят». Шаман сказал, его руками духи водят. Даже в дом духов несколько фигурок забрал. «О как! А чего раньше молчал?» Делану возмутился Мишка с интересом рассматривая паренька. «Отцу не очень нравится. Вот и молчал. Думал, ты тоже смеяться будешь». Пожал Элкен плечами. — С чего мне смеяться, если мне самому нравятся машины всякие собирать? — улыбнулся Мишка. — Ладно, парни, доедайте, давайте чай пить. Завтра еще дел много. — закруглил он разговор. Наконец сезон заготовок закончился, и Мишка, увезя домой очередную партию солонины, принялся с нетерпением ждать морозов. Аэросани уже дважды были осмотрены, проверены, смазаны, заправлены. Хоть сейчас путь. Сотня регулярно проверяла свой участок границы, а пластуны то и дело прогуливались за кордон в разведку. Но никаких новостей с той стороны не поступало. И это затишье парню очень не нравилось. Устав ломать голову над таким несоответствием правилам войны, Мишка отправился к атаману. Казак принял его словно дорогого гостя. За чаем и неспешным разговором ни о чем они провели часа полтора. Потом, устав от этого словоблудия, Мишка отставил чашку и, вдохнув, прямым текстом спросил. «Что с той стороны слышно, Сергей Поликарпович?» «В том-то и дело, что ничего, Миша», — почесав в затылке, смущенно признался казак. «Сам не понимаю, с чего так. Но после вашего похода на нашем участке словно померли все. Даже странно». «Вот и мне странно», — задумчиво проворчал Мишка. «А приятель твой с контрразведки что говорит?» «На да ничего он не говорит, секреты у них», — досадливо отмахнулся парень. «В общем, все мутно и непонятно. Но, с другой стороны, река от дождей вспухла, вода холоднючая, рисковать переправляться никто не захочет. Думаю, до того, как лед встанет, никто не сунется, хотя от бандитов всего ожидать можно». «Это верно», — вздохнул атаман. «Я так понимаю, ты по льду собираешься опять на заимку идти?» «А как иначе?» — не понял Мишка. «Меня промысел кормит». — Да тебе с твоими умениями можно вообще из мастерской не выходить, — усмехнулся атаман. — На одном оружии больше заработаешь. — Не смогу я так. Я только в тайге по-настоящему живу, — грустно улыбнулся Мишка. — Понимаю, — снова вздохнул казак. — Вольные птицы крылья не подрежешь, с тоски помрет. — Эх, если бы не нога моя, сам бы с тобой напросился, — с тоской в голосе признался казак. — Ладно, Сергей Поликарпович, пойду я, — улыбнулся Мишка, хлопнув себя по коленям ладонями. Благодарствуй за хлеб-соль. Заходи еще, Миша. Уж тебе я всегда рад, — ответил казак, поднимая чтобы проводить его до ворот. Вернувшись в дом, Мишка послонялся из комнаты в комнату и, подумав, отправился в мастерскую. Достав из угла маленькую корзинку с сырой глиной, он присел к столу и, размяв в ладонях небольшой ее кусок, принялся набивать обрезок трубы диаметром примерно сантиметров семь. Пока есть время, Мишка решил попробовать отлить своим женщинам несколько украшений. На этот раз вместо резца он использовал закругленный на конце кусок стальной проволоки, вбитый в кусок деревяшки. Нанеся контуры серьги, он принялся штрихами вырезать на глине, а обресла они. Делать серьги сплошными парень не хотел. Тяжелые получатся, от этого голова болеть будет и мочки сильно оттянут. Так что все его изделия были тонкими и ажурными. Аккуратно срезав с поверхности всю лишнюю глину и подровняв рисунок, Мишка придирчиво осмотрел его и, чуть улыбнувшись, тихо проворчал. Руку набил, осталось только морду набить. Отодвинув получившуюся матрицу в сторону, он быстро набил глиной следующий обрезок трубы и, подумав, принялся вырезать звено подмониста Идея подарить тетке такое украшение появилась у него давно, но парень никак не мог решить, какой вид ему придать. А то что называется, накатило. Он решил сделать манисты из отдельных фрагментов, которые потом скрепит отдельными звеньями. Рисунок на этот раз он сделал абстрактный. Просто узор, в котором каждый сможет усмотреть то, что сам захочет. Закончив, он сунул матрицы в печь и отправился готовить металл. Благо, заготовок под это дело он наделал много. Порядка двух килограммов смеси в брусках разного калибра. Именно так Мишка называл эти слитки. Заодно появилась мысль накатать еще проволоки для других украшений. Вообще, после изготовления серег для дочери, Мишка ощутил вкус к изготовлению ювелирных украшений. Больше всего его радовал тот факт, что можно было не бояться что ты испортить. Не получилось? Сунь в печь и переплавь. И никто никаких вопросов не задаст. Благо, все свое. узнец Елисей научил его правильно отделять чистое серебро от примесей при плавке китайских монет. Так что в его украшениях были только благородные металлы. Пользуясь тем, что все женщины куда-то разошлись, Мишка вздол в печи огонь и, подкинув уголь, принялся плавить металл. Заранее приготовив кусок листового железа и кусок жести, он заглянул в чашу с металлом и, хмыкнув, натянул кожаную рукавицу. Достав чашу, он тонкой струйкой налил расплавленный металл на жесть и, сунув чашу обратно, принялся катать согнутый коромыслом лист. Горячее золото, прокатываясь по жести, начало приобретать форму длинного прутка, Осторожно скотив этот пруток на лист железа, Мишка подхватил еще один кусок железа и, положив его сверху, принялся раскатывать, словно тесто. Плавными, ровными движениями он вытягивал пруток, добиваясь максимально малой толщины. Когда концы прутка начали вылезать за края железных листов, Мишка кусачками разделил его пополам и снова принялся катать. Так, раз за разом, он вытянул из одной заготовки кусок примерно полтора метра длиной, и толщиной с цыганскую иглу. Дальше все эти куски еще предстояло прокатать на кусках полированной латуни. Возник, конечно, много, но оно того стоило. В этих местах Мишка еще ни у кого не встречал украшений, подобных тем, что делал сам. Это и был повод для его тайной гордости. В лавках можно было найти украшения самые разные, но таких, как выходили из-под его рук, не было. Так что подружка Танюшки Светланка теперь с гордостью демонстрировала всем небольшие, но очень изящные сережки, вызываю у остальных приступы тихой зависти. Ее мать, Рада, несколько раз пыталась проявить гордость и отказаться от подарков. Но Мишка, устав спорить, просто рявкнул на женщину, обозвав надутой гусыней. Потом был недолгий разговор с атаманом, после чего тот сам быстренько вправил ей мозги. Вернувшись после того разговора к Мишке, Казак устало огладил бороду и задумчиво, посмотрев на парня, спросил. «Миша». «Ты объясни мне бестолкому, с чего ты все это затеял?» «Да просто так. Танюшка моя с ее Светланкой дружит. У моей сережки появились, а вторая только смотрит да вздыхает. Тут еще и Настя сказала, что рада вдавая что сама на таких ей никогда не купит. Вот и сделал. А что до винтовки, так тут все еще проще. Пацанам нужно к оружию привыкать, а из справы воинской только то, что от отца осталось. Вот и отдал одну винтовку. Ну не солить же мне их. Сам знаешь, у меня тех стволов, как у дурака-махорки». «Ну, с оружием я так сразу и понял», — кивнула там она вот с серьгами?» «Да брось, Сергей Поликарпович», — отмахнулся Мишка. «Там того золота чуть, работа дороже стоит. А мне все равно руку набить надо было, чтобы потом своим что поинтереснее сделать. Так чего они просто так валяться будут? Пусть дитё порадуется». «А она уж, дура, решила, что ты хочешь её купить», — смущенно проворчал Атаман. «Вот ж и вправду, дура», — фыркнул Мишка. «Я для этого к ней бабу свою посылал». Вот — Вот-вот, я и так и сказал, — рассмеялся казак. В общем, история вышла забавная и поучительная. Настя же, узнав о том, что подумала Рада, долго фыркала рассерженной кошкой и даже порывалась бегать за косы ее потаскать. Мишка жену едва успокоил. Вспоминая все это, он продолжал катать проволоку, когда в дом ввалилась женская часть его семейства. Мокрые, но румяные и довольные. — Ну и где вас носила? — грозно выгнал Мишка бровь, снимая рукавицы. — А к реке ходили. Да и по торгу прошлись, улыбнулась тётка, быстро снимая с ребёнка уличную полость. Что-то вроде кожного конверта. Мишка сшил его, когда услышал, что Настя регулярно выносит сына на улицу, после чего вынуждена долго сушить все детские одеяла. Дожди тут начались внезапно и бывали очень сильными. Так что такой конверт оказался серьёзным подспорьем. Малыш уже вовсю садился регулярно пытался встать на ножки, чем радовал и умилял всё семейство. И чего купили? интересовался Мишка, вопросительно покосившись на сумки которые тетка и Настя скинули на лавку у двери. Судя по всему, Тара была не пустой. «Да так, по мелочи всякого», — отмахнулась Глафира. «А, ты чем тут занят? Она топила-то, дышать нечем, как в бане». «Проволоку для украшений катаю», — пояснил Мишка, демонстрируя им уже готовый продукт. «Ты хоть поел?» — спросила тетка, укоризненно посмотрев на парня. «Некогда было». «Да чего это я стану сам по чугункам лазить? Или в доме хозяйки нет?» Поддел он ее. «Ой, я сейчас, Мишенька!» Тут же засуетилась Настя. «Не спеши, торопышка!» Рассмеялся он, перехватывая жену на пути к печи. «Я еще не закончил. Посиди пока. Вот доделаю, тогда и подашь». Тетка отправилась переодевать и укладывать мальчика, а Настя с Танюшкой, раздевшись чинно, уселись в сторонки и принялись наблюдать, как Мишка катает проволоку. Еще через час, когда весь расплавленный металл был использован, парень свернул свое производство и отправился мыться. Поужинав, он снова занялся проволокой. Теперь ее предстояло тянуть на латунной плите латунным же утюгом. Сложнее всего в этом процессе было прикладывать равномерные усилия на каждый проход, чтобы проволока получилась ровной одной толщины. Глядя на него, Настя только головой качала. Закончив с одним куском, Мишка устало потянулся и, обняв жену, тихо спросил. «Ты чего носом крутишь?» «Да если б я знала, что ради Серёг ты столько труда тратишь, ни в жизнь не заикнулась, о них и танюшки б запретила». «Брось, это пока так. Потом я сюда машину какую-нибудь приспособлю». «Вот когда приспособишь, тогда и станешь делать», — решительно возразила жена. «А до того вы у меня будете как оборванки ходить?» — поддел её Мишка. «Нет уж, милая, не бывать тому». «Чего это мы оборванки?» — возмущенно зашипела Настя. — Уж чего-чего, а одежа у нас другим на зависть, и опять же, все твоим трудами. — Вот и радуйся, что муж у тебя не лодырь какой, а мужик с руками, — тихо рассмеялся Мишка, нежно целуя ее. — А я и радуюсь, — выдохнула девушка, млея в его объятиях и теряя боевой запал. В общем, проволока так и осталась недоделанной. Глафера, едва сообразив, куда исчезла молодежь, отозвала Танюшку к себе в комнату и оставила ее там ночевать. Утром под ее лукавыми взглядами они выползли в общую комнату только после того, как тетка несколько раз постучала в дверь. Плюхнувшись на стул Мишка широко, едва не выворачивая себе челюсть, зевнул и, заметив теткин взгляд, усмехнулся в ответ. «Себя вспомни!» — беззлобно буркнул он, принимая от Глафира чашку с чаем. «Потому и смеюсь!» — усмехнулась та в ответ. «И то сказать, скоро опять в тайгу сбежишь, а баба в самом соку одна останется». «Не одна, а с тобой и с детьми!» Ты мне тень на полетень не наводи, ежели бы не тайга, сидели бы сейчас голодными. На одних машинах много не заработаешь. Так я же не спорю, Мишенька, моментально включила тетка заднюю. И правильно, со мной спорить себе дороже, с важным видом заявил парень, чем в очередной раз рассмешил всю семью. Очередная поездка на свалку депо выпала на пасмурный осенний день. С самого утра моросил долгий, нудный дождь, иногда сменяемый мокрым снегом. Ехать Мишке совсем не хотелось, но было нужно. Очередной задуманный им механизм требовал подшипников, а их в этих местах днем с огнем не сыскать. Так что парню нужен был латунный пруд малого диаметра и пару кусков труб, из которых можно будет сделать обоймы для самодельных подшипников. Именно такой способ он применил в свое время на телеге. Два куска трубы, вставленные один в другой, а в промежутке поместились тонкие ролики из латуни. Торцы этого сооружения закрываются шайбами, по две на каждую сторону. Получается роликовый подшипник. Смазки он требует много, но ну и предназначение свое выполняет неплохо. Во всяком случае, колесо вращается без особого усилия. Но сейчас ему нужно было облегчить не ход колеса, а вращение маховика. После долгих раздумий он решил поставить в кузнице еще один станок для изготовления проволоки, Елисей принял его задумку на ура, самолично выделив под это дело место. Одно дело – ковать те же скобы для платов и совсем другое – просто выгибать и подкаливать их из готовой проволоки, и времени труда занимает меньше. Так что хочешь не хочешь, а ехать в депо надо. Накинув брезентовый дождевик, Мишка мрачно посмотрел в окно и, вздохнув, отправился на конюшню седлать монгола. Погоды на улице стояли такие, что даже умный жеребец, прежде чем выйти из конюшни, вытянул морду и, старательно понюхав воздух, оглянулся на хозяина. В глазах его ясно читался вопрос. «Мужик, а ты уверен, что нам с тобой это все надо?» «Надо, приятель. Вот не поверишь, сам не хочу, но надо», проворчал в ответ Мишка, похлопав его по шее. Вздохнув, жеребец явно нехотя вышел на двор и, остановившись, понурил голову. Быстро отворив воротину, парень вывел коня на улицу и, закрыв ворота, прыгнул в седло. Расправив дождевик так, чтобы он прикрывал колени и частично конский круп, Мишка разобрал поводья и слегка сжал колени. Монгол фыркнул и взял с места уже привычной рысью. Покачиваясь в седле, Мишка машинально проверил, как выходит из кабур пистолеты. Где-то на краю сознания свербел крошечный буравчик помню что чуйка просто так не срабатывает, парень внимательно поглядывал по сторонам из-под широкого капюшона, внутренне ожидая чего угодно. Затишье на границе настораживало его больше всего. Но не бывает так, чтобы бандиты так просто отказались от налетов и попыток урвать кусок послаще. Но не бывает так, не бывает. На то они и бандиты. Но время шло. Верста сменяла версту, а все было спокойно. Даже путников на тракте не встречалось. Добравшись до депо без приключений, Мишка перевел дух и, плюнув на все несуразности, занялся делом. Подобрав десяток латунных прутков подходящего диаметра, Мишка принялся рыться в обрезках труб. Тут он застрял надолго. Трубы ему нужны были крученые и кованные или сверленые. С клепанным швом для его цели никак не подходили. Кое-как, подобрав пару подходящих обрезков, парень мрачно оглядел их и, убедившись, что без обработки не обойтись, скривившись, сунул в мешок. С одной стороны, возни больше, а с другой, благодаря обработке, можно как следует подогнать зазоры. Ведь главный критерий нормальной работы такого самодельного подшипника – это плотность прилегания поверхностей. Тогда ролики не перекашивает, и они вращаются ровно в одной плоскости. Парень вывел коня с территории депо, уже собирался сесть в седло. Когда его окликнул молодой парень извозчиков, что доставляли в депо уголь. Поздоровавшись, Мишка вопросительно посмотрел на него, и парень, смущенно почесав грудь, буркнул. «Вот это, Миша, спрашивали тебя». «Кто?» — насторожился парень. «Приезжие какие-то двое». «Приезжие?» — удивился Мишка, что так и спросили Мишку-охотника. «Не, лучше у следопыта спрашивали», — пояснил возщик. «А с чего решил, что меня?» — не понял Мишка. «Так они сразу сказали, который молодой, а такой только ты». «Логично», — еле слышно буркнул парень, и, поблагодарив возщика, вскочил в седло. «И это, Миш, не русские они», — вдруг добавил тот. «Говорят, по-нашему чисто, но сразу видно, что не наши». «С чего так решил?» — тут же последовал вопрос. «А одежа у них не наша. Наши господа такую не носят». «Ладно, благодарствую, я не забуду», — кивнул Мишка, тряхнув поводьями. Монгол ловко обошел вощик и сразу перешел на рысь. «Разведчик, блин, горелый!» — ворчал про себя Мишка, обдумывая услышанное. «Риттер доморощенный». Так пояснил, что вообще ничего не поймешь. Ладно, хоть предупредить не забыл, и то хлеб. Он уже выехал из поселка, когда за спиной раздался конский топот, и парень, оглянувшись, увидел догоняющую его бричку. Чуть отведя коня в сторону, Мишка освободил попутчику дорогу, но руку на рукоять пистолета положил, на всякий случай. Бричка поравнялась с ним, и кобыла, тянувшая ее, загнанно вскрапнула. Что ни говори, тащить такой груз по раскисшей дороге галопом для животинки было сложно. Мишку окликнули, и парень, придержав коня, подал его еще дальше в сторону. Возница оказался знакомый. Бывший сиделец, живший в этих местах, уже лет тридцать. Коротко поздоровавшись с ним, Мишка настороженно заглянул под поднятую полость. Седоками были двое. «Похоже, это про них тот краснобай говорил», — мелькнула у парня мысль. Что-то в этой парочке Мишку насторожило и заставило незаметно взвести курок пистолета, одновременно толкая Монгола коленом. Конь послушно шагнул в сторону, разворачиваясь к мордой. «Это тебя считают лучшим следопытом?» — задал вопрос один из седаков подавшись вперед. «Меня много кем считают?» — пожал Мишка плечами. вам что за интерес до этого?» «Нам нужен проводник в предгорье». «А что там сейчас делать?» — делан удивился Мишка. «До «Да промысла еще далеко». «Нам не нужен промысел, мы ищем людей». «Что за люди?» — насторожился парень. Единственные люди, которых могли искать в тех местах, была уничтоженная им экспедиция. «Наша фирма отправила туда геологов, они пропали, их надо найти», — раздалось в ответ. «Ну это вам сначала надо в контрразведке разрешение получить». «Зачем тебе контрразведка? Мы платим, ты ведешь, что непонятно», — жестко отрезал неизвестный «Так война идет, сударь. Нас полиция особо предупредила. Любого, кто не военный, в тайгу только с бумагой от контрразведки. Иначе сам на каторгу отправишься», — пожал Мишка плечами. «Тебе что, не нужны деньги?» — не понял мужчина. «Да не особо», — фыркнул парень. «Я, как вы изволите знать, в своем деле лучший, так что на заработки не жалуюсь. Да и бесполезно это искать их», — подумав, добавил он. «Почему бесполезно?» — удивился неизвестный. «Так ежели их долго нет, или заплутали, или хунхузы убили...» В любом случае, нет их уже в живых. Тайга — дело такое. Ерунда, там были опытные люди, — возмущенно зафыркал мужчина. И что? И на старуху бывает проруха, — отмахнулся Мишка. А хунхузы те вообще жители таежные, с ними шутки плохи. А предгорье места, считай, нехоженые. Там и полк солдат бесследно сгинуть может. — Ты себе цену набиваешь, что ли? — вдруг вызверелся неизвестный. — А при тут цена? — не понял Мишка. — За цену мы с вами еще не говорили. Да и не станем, пожалуй. — Что? Почему? — окончательно запутавшись, растерялся мужик. — Так у вас бумаги нужной нету, раз? Мест, куда именно та экспедиция шла, вы толком не знаете. Два. Да и некогда мне такой ерундой заниматься. Это три. — закончил Мишка, внимательно отслеживая каждое движение странной парочки. — Ты будешь делать то, что тебе прикажут, смерть! — зарычал говоривший, выхватывая револьвер. Дав ему возможность достать оружие и поднять его на уровень груди, Мишка одним плавным движением выхватил пистолет и от бедра всадил ему пулю в грудь. Второй неизвестный, растерянно охнув, тоже потянулся за оружием, но, заметив наведенный на него ствол, испуганно замер. Возница, который после выстрела едва не свалился с облучка, осторожно оглянулся и, увидев лежащий на полу брички револьвер, растерянно проворчал. «Ну, Мишка, ну, бес, я моргнуть не успел, как ты пальнул. И что ж тут такое происходит?» — А это, дядя, значит, что ты сейчас развернешь свой тарантас и повезешь этих двоих в контрразведку, — ответил Мишка, хищно усмехнувшись. — А ты выходи. Медленно — Медленно, — скомандовал он второму неизвестному. — Руки держи так, чтобы я их видел. И не вздумай шутить. Сам видишь, стреляю я быстро. — Неужто политика? — испуганно охнул возница. — Хуже, дядя. Это лазутчики вражеские. Ну да ничего, не таких скручивали. — Ступай к облучку и руки на него положи. — скомандовал он вылезшему мужику. — Держи ему руки, дядя а я быщу велел Мишка, спрыгивая с коня. Возница тоже же сгреб кисти рук неизвестного и сжал с такой силой, что тот невольно скривился от боли. Быстро обыскав его, Мишка достал из кармана кожаный ремешок и, связав мужчине руки за спиной, принялся ворочить убитого, вынимая из кармана все подряд. Убедившись, что избавил обоих от всего, что было в карманах, Мишка легко забросил пленного в бричку и велел Возница разворачивать. Вздохнув, тут покорно развернул свой транспорт и, покосившись на Монгола, попросил. «Ты только, Миша, не гони сильно, и так кобылку притомил, пока тебя догонял». «Добро. Езжай, как сам знаешь, а мы приладимся», — вздохнул Мишка, понимая, что день испорчен окончательно. До здания контрразведки они добрались минут через сорок. Оставив возницу стеречь пленного, парень прошел в здание и, узнав, что Владимир Алексеевич отсутствует, с облегчением усмехнулся. После той размолвки ему совсем не хотелось с ним встречаться. Быстро достав из сумки все бумаги, документы и прочую ерунду, Мишка показал дежурному оружие и, убирая его обратно, пояснил. «Что с бою взято, то свято. Мой трофей. Владимиру Алексеевичу передашь, что эти двое приехали пропавшую экспедицию искать. Ту самую. А стрелять я начал только после того, как убитый револьвер выхватил». «На то меня и видок есть. возница что их катал. Он на улице стоит. Так что забирай обоих, и можешь их теперь хоть с кашей есть. Ваши клиенты». «Может, задержишься?» — подумав, осторожно спросил дежурный. «А то начальство приедет, а тут, кроме слов, моих и нет ничего». «Сами справитесь», — отмахнулся Мишка. «А у меня еще дела есть». Вздохнув, дежурный поднялся и, накинув дождевик, вышел на улицу. Выйдя следом за ним, Мишка с рук на руки передал ему пленного, помог оттащить труп в ледник, вместе с возницей перетащил весь их багаж в дежурку. С возницей пришлось рассчитываться дежурному. Как ни крути, а человеку семью кормить надо. Выйдя на улицу вместе с возницей, Мишка придержал его за рукав и, чуть наклонившись, их посоветовал. «Слушай меня внимательно, дядя. Как я тебе говорил, это не просто политика, это лазутчики. Сам видишь, дежурный их принял и не вякнул. Так что, ежели будут тебя за это дело спрашивать, рассказывай все, как было». «Так я толком и не видел ничего. Охнуть не успел. Как ты без палить начал?» Испуганно пожаловалась возница. «Так ведь палить я начал не куражу ради, а когда само оружие увидел?» Наставительно пояснил Мишка. «Да ты не трясись. Рассказывай прямо, как искали они меня, как заставили тебя едвака был не загнать, чтобы меня перенять. Все рассказывай. И не забудь сказать, что тут убитый мне грозить начал. Уж это ты должен был слышать». Эд слышал. Пожевав губами, кивнул возница. «Миша, а правда, что ты можешь сам любую бричку на особый ход поставить, чтобы колеса легче вертелись?» Неожиданно спросил он. «Правда», — сообразив, о чем речь, кивнул Мишка. «А мою переделать сможешь?» «И твою смогу», — вздохнул парень, покосившись на бричку. «А денег сколь возьмешь?» «А вот тут смотреть надо, оси менять придется. Деревянные подшипников могут не выдержать», — пояснил парень, думая, как бы отговориться от такого заказа. — Ох ты, господи, это ж почитай всю бричку переделывать! — всплеснул руками Возница. — То-то и оно, и дело это не одного дня, так что добивай эту, а дальше как бог даст. Глядишь, и подрессоренную на подшипниках закажешь. — Твоими бы устами! — вздохнул Возница, забираясь на облучок. — Эх, не везет, так не везет! — махнул он рукой. — Не гневи бога, ежели все сложится и контрразведка тобой довольна останется, премию от них получишь! — подсластил ему пилюлю Мишка. — Да, это бог! — закрестился возница и тряхнул поводьями ну миша ты совсем озверел растерянно проворчал контрразведчик просматривая документы захваченных парнем иностранцев уже почитай в поселке народ отстреливаешь «А надо было в угоду вам пулю словить зло фыркнул мишка думай что говоришь попытался осадить его офицер «Ого, и главное не забывай с кем вполголоса добавил парень не ожидал от тебя михаил Осёкшись, тихо выдохнул контрразведчик. «А я от вас. Жилорву, чтобы вам потрафить, а вместо доброго слова одни попрёки». «Ну, в прошлый раз я был неправ, признаю», — помолчав, вздохнул офицер. «В какой именно?» — не удержавшись поддел его парень. «Знаете ведь, что я по тайге один хожу, и что тащить сюда кучу пленных у меня просто сил не хватит. И всё одно попрекаете». «Ну да», — погорячился, — удручённо качнул контрразведчик головой. «Ну, тут-то, Миша, но мог бы обоих живьем притащить, тем более с тем возницей». «Да с того возницы толку, как с козла молока», — отмахнулся парень. «А если по совести, то не собирался я стрелять», — помолчав, признался он. «Да только успел раньше. Да вы возницу спросите. Он же на облучке сидел». «Спросили уже», — скривился контрразведчик. «Из него свидетель, как из меня пахарь. Мямлит только, что стреляешь ты больно быстро». Он и замечать не успел, как выстрел грохнул. Ну и калибр у тебя, как кувалдой. Дыра в груди, кулак сунуть можно. Растерянно закончил он. «Калибр тот же, что и у вас», — ехидно усмехнулся парень. «Просто я на своих пулях носик срезаю, чтобы плоский был. На баллистике не сильно сказывается, а в близком бою спасет». «Это чем же?» — удивился контрразведчик. «При попадании противника отбрасывает. Не знаю, как назвать это правильно, но пуль не протыкает Тулова, как игла» а словно прошибает его вместе с тем, что на пути попадается. от того и отбрасывает сразу, и прицел сбивает. Мишка специально принялся объяснять понятие останавливающих свойств такой пули на пальцах, чтобы не вызывать очередных подозрений. «Угу, только живых после них не остается», — снова скривился офицер. «Погоди, это получается, что ты тут у меня запрещенные патроны используешь?» — вдруг скинулся он. «Это с какого перепояния вдруг запрещенными стали?» — удивился Мишка. «Пули дум-дум помнишь?» Так те разрывные, — моментально нашелся парень, — там на пуле насечки специально делаются, и они, когда в тело попадают, пуля разворачивается, словно сплющивается. Потому и руку оторвать может, ежели попадет. Выкрутился, — хмыкнул контрразведчик, иронично ухмыльнувшись. — Учти, попадешь с их военным с такими патронами, в раз на первом суку окажешься. — Пусть сначала поймают, — презрительно скривился Мишка. — В тайге я их, как козлов, на веревочке водить буду, пока сами ноги не протянут. Не задирайся, забыл уже, какие там охотнички имеются. Ну, видел я тех охотничков и даже руками щупал, просмеялся Мишка. Двое на одного было. И где те двое теперь? Да уж, не лучший пример, растерянно проворчал офицер. У них всех одна беда, Владимир Алексеевич, подумав, пояснил Мишка. Они нашу тайгу за обычный лес держат, а тайга такого не любит. Да и необычный это лес, очень необычный. Думаешь, за границы лесов нет? Поддел его контрразведчик. Знаю, что есть. Да только там и леса другие, и размеры. Видел я на карте ту Европу. У нас одна Сибирь раза в два по боли будет. Да чего далеко ходить. Даже у вашей службы нормальных карт наших мест нету. Из всех охотников предгоря, почитай, только ханты знают. Да и я немного. Немного? — задумчиво уточнил офицер. Ну, на пять дней ходу вокруг моей заимки. Дальше не ходил. Не надо было. Пожал парень плечами. А сходить не хочешь? — осторожно поинтересовался контрразведчик. «Некогда!» — решительно мотнул головой Мишка. «Я ведь, почитай, две семьи кормлю, так что лишнего времени у меня там не бывает». «Эси с хантами договориться, они тебе рыбу засаливают, а ты разведку проводишь. Товары я тебе под это дело куплю, чтобы было чем их соблазнить». «Не получится», — подумав, снова мотнул Мишка головой. «Племя большое, детей много, им себя бы зимой прокормить и детей весной сберечь. А тут еще две семьи. Нет, откажутся». «А говорил, что дружишь с ними?» — удивился офицер. «Дружу». Но одно дело в голодное время припасами поделиться, и другое на дядю работать, когда своих ртов полно. Да не любят они так. Бывает, когда молодежь в большой мир идет опыта набраться, тогда да. поручную работу честно делают. А когда племень дело касается, то тут все по боку. Племя у них на первом месте. «Жаль, я уж обрадовался, что хоть у тебя получится», вздохнул контрразведчик. «А зачем вам это?» Осторожно поинтересовался Мишка. «Вроде не то время, чтобы экспедиции всякие устраивать». «В стране деньги нужны», — подбирая слова, принялся пояснять офицер. «Вот и пришло указание, как можно больше месторождений дорогих металлов изыскивать. Золото да серебро. Сам понимаешь, война — дело дорогое. А ты который раз уже в банк золото сдаешь. Может, покажешь, где мыл?» «Я в разных местах мою», — вздохнул парень. «Артель туда ставить толку не будет. Мне одному за глаза хватает, а для артели места слабые. Но я же найду толковое место, лично вам расскажу. Хотя есть одно», — Мишка сделал вид, что задумался. «Да говори уже», — поторопил его контрразведчик. «У самой границы ручей есть. Хунхузы там постоянно золото моют. Я их караван уже два раза брал», — зло усмехнулся парень. «Место богатое, но без драки не обойдется». «Погоди, что значит «два раза их караваны брал», — вдруг скинулся офицер. «Ты изверг решил в разбой податься?» «Да какой там разбой?» — отмахнулся Мишка. «Положил десяток бандитов, да их груз и забрал». «Это когда Мулов казакам продал?» — уточнил контрразведчик. «Ага». «А второй раз?» «Лодками везли. Вот я на тех лодках до станицы сплавился». Ехидно усмехнулся Мишка. «Думали самые умные, ежели на середину реки выгребли, так никто и не дотянется». «Понятно», — растерянно вздохнул офицер. «Ты со своей винтовкой, да еще и с оптическим прицелом через губу поплевывая дотянулся. А на лодке как попал». «А была у меня лодочка легкая. Вот на ней догнал», — пожал Мишка плечами. А «Не боишься, что хунхузы на тебя, как на зверя, охотиться начнут?» — Сам-то ладно, мужик взрослый, знал, на что идёшь. А близкий как же? — Ну, чтобы охоту такую устроить, нужно знать, на кого охотиться. А после меня живых бандитов не остаётся, — отрезал Мишка. А если видел со стороны кто, не сдавался офицер. — Так я же не дуриком в драку лез. По бережку несколько верст за ними шёл. А когда понял, что места удобное сторонних нет, тогда и начал. — Понятно, — вздохнул контрразведчик. — Значит, говоришь, ручей богатый, — задумчиво уточнил он. «Богатый», — решительно кивнул Мишка. «На карте показать можешь?» «Ну, ежели он у вас на картах есть, покажу». Контрразведчик поднялся и, порывшись шкафу, достал карту нужных мест. Раскатав ее на столе, он вопросительно посмотрел на парня. Вскочив, Мишка обошел стол и, склонившись над картой, принялся внимательно ее изучать. Определившись, где проходит условная граница, он сместил палец к самому обрезу карты и, вздохнув, проворчал. Вот на этом ручье верст на пять ниже по течению. Он вдоль границы идет, плавно уходя на их сторону. Ежели по прямой от границы верст семь будет. «Чужая территория», — скривился контрразведчик. «А где это написано?» — фыркнул Мишка. «Вот только не начинай опять свою анархию», — отмахнулся офицер. «Чего не начинать?» — переспросил Мишка, прячу улыбку. «Нет там никакой анархии. Там тайга сплошная, и столбов верстовых нет». Так что, ежели артель вооружить как следует и крепкой охраной обеспечить, то добыча серьезная будет. Прикажешь туда роту солдат на охрану отправить?» Поддел его офицер. «Вот как раз солдата не надо», — не принял шутки парень. «А стрелков толковых и охотников нанять в самый раз было бы. Они и в засаде сидеть умеют. Вот вам готовые секреты. И следы читают. Вот вам дальняя разведка. А уж про то, как стреляют, и говорить нечего». «Как у тебя все просто?» — фыркнул контрразведчик, при этом явно задумавшись. «И отчего мудрить?» – пожал Мишка плечами. «Сейчас туда все равно идти смысла нет. А вот весной, когда сезон охотничьей закончится и лед сойдет, в самый раз. Лето для охотника пустое время, и от заработка никто не откажется». «Даже ты?» – тут же последовал вопрос. «Не-е-е-е!» замахал руками парень. «Мне это скучно. Да и дела у меня летом есть. Я же еще и оружейник в станице». «Жаль», – усмехнулся офицер. «Думаю, под твоей командой такая охрана свое дело сделала бы отлично». — И без меня командиров хватит, — усмехнулся парень. — Да и молот я еще опытными охотниками командовать. — А попроще мест не знаешь? Неужто на нашей стране таких ручьев не найдется? — Так на нашей все ближние ручьи уже выбраны, а дальние обнюханы, — рассмеялся Мишка. — Купцы, что золотом промышляют, за такие наводки горло перегрызть готовы. Помните, как Кособородов меня пригнуть пытался, чтобы заставить ему богатые места искать? — Такое забудешь, — снова скривился контрразведчик. Кучу планов мне сломал, сволочь. Зато и поплатился, — отмахнулся Мишка. Есть еще одно место, — подумав, вздохнул он. Но оно очень неудобное. Там до воды далеко. Если только самородки выбирать. Показывай. Тут же потребовал офицер, доставая очередную карту. Вот тут примерно, — указал парень, ткнув пальцем. Карта у вас, конечно, два лаптя правее солнышко В общем, с тракта вдоль оврага и по звериной тропе. Там через день ходу на север две скалы рядышком будут. На них и идти надо. «А жила где?» — растерялся контрразведчик. «А промеж них и будет. Только я не уверен, что там жило Золото самородное там есть, точно знаю. Сам собирал. А вот жила или нет, не скажу. Но еще раз повторю, место плохое. До ближайшего ручья полдня пути. И камень. Землю лопатой так просто не возьмешь». «А самородки тогда откуда?» — не понял офицер. «А их, похоже, дождями да паводками вымывает», — пожал Мишка плечами. «Похоже», — фыркнул контрразведчик. «А точнее объяснить можешь?» — Да откуда же я знаю, как они там берутся? — возмутился парень. — Я не геолог. — Тоже верно, — смутился офицер. — Но самородное золото там точно есть? — Точно, — решительно кивнул Мишка. — Говорю же, сам его там собирал. — А почему никто больше о тех местах не знает? — вдруг спросил контрразведчик. — Может, кто и знает, — равнодушно хмыкнул Мишка. — Говорю же, там камень почти сплошь, растений почти нет, вот зверьё туда и не ходит. Потому и охотникам там делать нечего, и до воды далеко. На ночевку не встанешь. «А ты там как оказался?» — не понял офицер. «Случайно. лоси под рангой гнал, вот и набрел». «Это же верст 70 от поселка будет», — удивленно проворчал контрразведчик, прикинув расстояние по карте. «А чего рядом с поселком искать?» — усмехнулся Мишка. «Зверью оно спокойно места любит, вот и приходится по тайге круги нарезать». Аэросане заложили лихой вираж и, проскочив по ручью пару сотен шагов, развернулись, сбрасывая обороты винта. Дав двигателю немного остыть, Мишка заглушил его и, вслушиваясь в наступившую тишину, счастливо улыбнулся. «Свобода. Почти абсолютная. Никто не будет стоять над душой, требуя непонятно чего. Никому не надо ничего доказывать, а главное, не надо постоянно себя контролировать, обдумывая каждое слово». Именно в такие моменты парень понимал — Как тяжело было держать самого себя под постоянным контролем. Даже в постели с женой. Не приведи бог расслабиться и ляпнуть что-то, о чем он по местным меркам и слышать не должен был. Тяжко вздохнув, Мишка выбрался из кресла и, распахнув дверцу, потянул из салона мешок. Думай думами, а дело делать надо. Перетащив в избу все привезенное, он растопил печь, в очередной раз помянув, добрым словом, бегло савву. И, поставив на нее котелок с водой, принялся разбирать поклажу. Склянки со смесью перцев, парой мешков соли, охотничий припас, крупы. В этот раз он привез не так много, но все привезенное хантом было нужно, особенно боеприпасы. Под потолком послышался шорох, и из-под чердачного люка появилась любопытная мордочка горностайки. Вырастив потомство, она отправила детенышей в самостоятельную жизнь, оставшей жить на чердаке заимки. Увидев ее блестящее от любопытства глазенки, Мишка невольно усмехнулся и принялся отодвигать ящики железом в сторону от мешков со съестным. Их он первым делом подвесил в сенях, чтобы эта белобрыса не добралась. Горностайка возмущенно фыркнула и, спрыгнув на пол, два прыжка оказалась на ящиках. Унюхав, что там железо, она возмущенно выгнула спинку и воинственно чирикнула. «Не нравится?» — иронично спросил Мишка. «А вот не лезь, куда не просит. Или ты голодная? Тогда потерпи. Сейчас вода закипит и станем чай пить». Горностайка снова чирикнула, вслушиваясь в его голос. Мишка уже заварил чай, когда на крыльце раздались шаги и что-то негромко брякнуло. «О, вот и гости!» — улыбнулся он зверушке. Дверь распахнулась, и горностайка белой тенью метнулась к чердачному люку. Вошедший Лкен, обладавший завидной реакцией, проводил ее прыжок взглядом и, тряхнув головой, проворчал. «Не знал бы, что она тут живет, уже подумал бы, что в твоем доме дух поселился. Здравствуй, Мишка!» — И тебе здоровье, Элкен. Проходи к столу. Вовремя пришел. Сейчас чай пить будем. — Благодарство, Мишка! — кивнул паренек. И, аккуратно прислонив винтовку к стене, принялся раздеваться. Печь уже прогрелась, и по избе растекались волны тепла, так что сидеть в верхней одежде было жарко. — Рассказывай, какие у вас новости! — потребовал парень, наливая ему свежезаваренный напиток. — Новостей нет, а вот дела не очень хорошие! — вздохнул паренек, глотнув чаю. А что так-то?» — не понял Мишка. «Да мы уже второй месяц только хищников бьем, а меньших их не становится», — растерянно улыбнулся Лкен. «Копытные уходят все дальше. Отец уже черный от дум ходит. Как быть, не знаем. Тут еще и рыси появились. Очень плохо все, Мишка. Но это еще не самое страшное», — задумчиво проворчал парень. «От войны зверь уходит. Место спокойно ищет. А у нас тут тишина. Вот травоеды сюда и бегут, а хищники за ними следом». «Да знаем мы это все. Но от знания этого не легче». Росомахи совсем обнаглели, уже к самому стойбищу подходят. женщины же без оружия из дома не выходит. Что делать будем, Мишка? «Думать», — проворчал парень, удивляясь вопросу. Вообще-то по старшинству этот вопрос Силкен должен был задать не ему, а собственному отцу. Но раз вопрос прозвучал здесь, значит, у паренька основная надежда именно на него. А раз так, то придется постараться, чтобы не ударить в грязь лицом. «Прикармливать хищников будем», — помолчав вдруг высказался Мишка. «Это еще зачем?» — не понял Илкен. «Хищники, они всегда осторожны Сразу к убойни никогда не пойдут. Сначала долго вокруг ходить станут. Значит, нужно сделать так, чтобы они поняли, что в одном месте их не трогают. А вот на пути обратно всякое случится может». «Ничего не понял», — подумав, честно признался Илкен. «Вспомни, как копытных у водопоя бьем», — улыбнулся Мишка. «Ждем, когда олень или лось к ручью подойдут, напьются и уже разворачиваются, чтобы обратно уходить. Тут и стреляй». Так и тут. Пусть знают, что на месте прикормки их не трогают, а вот когда уходят, как получится. Так ведь учуют? С сомнением протянул Лукем. Нас, иронично хмыкнул Мишка. А отец нас чему учил? Значит так, скажи парням, что нам особое место нужно. Распадок, где снег глубокий, а вокруг деревьев с широкой кроной. Там заситки устраивать станем, и пусть парни одежду теплую проверят. Сидеть долго придется. Думаешь, пойдут они к приманке? Не унимался паренек. «Снег глубокий, голодный им, а ежели в том распадке постоянно свежую кровь разливать, пойдут», уверенно кивнул Мишка. «Ну, волков мы так уже били, а росомах? Они в стае не собираются», все еще сомневаясь, принялся спорить паренек. «Верно, только ты забыл, что это не их места. Они тут пришло и территории еще не поделили. Да и много их, сам говоришь». «Это да, много», кивнул Лукем. «Вот потому и пойдут», уверенно отрезал Мишка. «Ну, сам вспомни, как часто парни следы их удачной охоты видели». И как часто было, чтобы вокруг туши следов драки не было? — Всегда были, — согласился Илкен. — Пожалуй, вправду получится. — Должно получиться, — тряхнув головой, заявил Мишка. — Парням передай, пусть кровь и кишки с охоты готовят и место ищут. А мы пока лесным отваром займемся. Помнишь еще, что для него нужно? Подделан приятеля. — Завтра все принесу, — улыбнулся тот в ответ. — Ох и хитрый ты, Мишка, отец такого не придумал. «Он правильно охотиться умеет. А тут не охота, тут, считай, война!» – вздохнул парень. «Я где ж ты воевать научился?» – ехидно усмехнулся Лукен. «Книжки читал, там и учился», – выдал Мишка уже привычный ответ. «Хорошо тебе», – вдруг вздохнул Лукен. «Ты грамоту знаешь». «Так учись», – развел Мишка руками. «Кто мешает-то? Сказал бы раньше, что хочешь грамоте учиться, я бы тебе азбуку, книжку специальную привез, по которой у нас детей читать учат. Да показал бы, как по ней учиться». — Я тебе и так много за что должен, — неожиданно проворчал Элкен. — Не понял. От растерянности Мишка чуть котелок из рук не вырнил. — Это что еще за счеты между нами? — Отец говорит, балуешь ты меня. И украшение для невесты сделал, и ножи специальные привез, и в избе своей все, что нужно брать, позволяешь, — принялся перечислять паренек. — А я вместо того, чтобы знания охотничьи у него перенимать, только ерундой занимаюсь, — закончил он, пригорюнившись. — Ну, не хочу я охотником быть, мне резьба интереснее, «Да и люди говорят, что получается у меня это. Даже шаман так говорит, и с отцом все время из-за меня спорит». «Понятно. Проблемы отцов и детей», — проворчал Мишка, усмехнувшись. «А ежели по уму, то кому еще у него знаний перенимать?» — спросил он. «Так брату бы моему среднему и передал», — моментально нашел Силкен. «Он с ружьем только что не спит. Даже с другими ребятами ему играть не так интересно, как по тайге лазить. Он и сейчас уже лучше меня стреляет и следы читает, а дальше вообще обойдет». «Ну, оно, может, и верно», – задумчиво почесав в затылке, согласился парень. «В общем, это дело не одного дня. торгат сам знаешь, своего решения так просто не меняет. Так что пока ты у него в помощниках, делай, как решили, а дальше видно будет». «Так, может, сразу отцу все рассказать?» – подумав, предложил Алкен. «Ну, таиться от него не надо, но и влезать поперек его задумок не стоит. В общем, подбери из молодых кого, на которых торгат не особо рассчитывает». Он пусть свое делает, а мы свое попробуем. Только смотри, чтобы стрелки толковые были с терпением, понял? Сделаю, Мишка, — решительно кивнул паренек. И сразу всем скажи, ежели своевольничать станут, то больше в свою охоту такого никогда не возьму, — пригрозил Мишка. Это обязательно, — ехидно усмехнулся Силкен. Не понял, и что еще за шуточки, — насторожился Мишка. А им отец всегда так говорит, когда к тебе в помощь посылает. А парни знают, что с тобой всегда что-нибудь интересное будет, и рвутся друг друга, отпихивая. «О как!» – растерянно буркнул Мишка, не ожидавший услышать такое. «Я что-то не пойму. Отец вроде тебя на свое место готовит, а парни заставляет меня слушать. С чего бы?» «И отец и шаман в один голос говорят, что духи на твоей стороне, а ты за нас. Потому и получается, у тебя тут все всегда. И без добычи ты не уходишь. А самое главное, что ты воевать умеешь и дом духов защищаешь. А значит, если ты сказал, нужно обязательно сделать, иначе всему племени плохо будет». «Мама, ради меня обратно» мысленно взвыл Мишка, слушая его откровение «Осталось только из меня тотемного зверя сделать. Из бревна вырезать, перестобищем поставить и на все камлане кровью жир мазать. Но торгат-то каков. Духи на моей стороне. Вот, блин, попал». «Ладно, взялся за грудь, говори что-нибудь. Точнее, полезай под юбку». «Тьфу ты, куда меня понесло?» «Так, спокойствие, Мишка. Только спокойствие. Пока вроде все правильно делаешь. А дальше война план покажет». «Чего молчишь-то?» вывел его из задумчивости вопрос паренька. «Вспоминаю, не забыл ли чего?» — вздохнул Мишка, отвлекаясь от раздумий. «А что тут можно забыть?» — удивился Элкен. «Мы же вроде еще не идем никуда. Только думаем, как все сделать». «Вот и я о том. Ладно, в общем, парням сказать, чтобы место подходящее нашли, на деревьях засидки устроили и оружие готовили», — быстро перечислил парень. «Все так», — кивнул Элкен. «А мне еще стрелков получше отобрать из молодых. А сколько отбирать-то, Мишка?» «Засидок не меньше шести надо, чтобы распадок плотно перекрыть». «Вот, значит, дюжину подбирай. Одни в засаде сидят, другие греются, потом поменяются. Ну и еще пару-тройку из тех, кто бегает быстро, чтобы могли весть передать, ежели случится чего». «Ага, понял, сделаю», — чуть подумав, кивнул Элкен. «А как быстро это все надо?» Тут же задал он следующий вопрос. «Ну, сам-то подумай», — возмутился Мишка. «Сам сказал, копытный уходит. Значит, чем быстрее, тем лучше». «Тогда сегодня и займусь», — вздохнул илкен и явно нехотя начал собираться. Да ладно, одна ночь погоды не сделает, смилостивился Мишка, в его неохоту уходить. Завтра с утра займешься, а пока давай чай пить. И, кстати, ты обещал мне свои фигурки показать, напомнил парень. Так я принес? засуетился Силкен, скакивая, бросаясь к мешку, с которым пришел. Лучше отобрал, в подарок тебе. Добавил паренек, роясь в своем мешке, оставленном у порога. Вот, смотри, смущенно выдохнул он, выставляя на стол целую батарею фигурок. Мать твою, да у парня настоящий талант. Ахнул про себя Мишка, рассматривая его творение. Тут и вправду было на что посмотреть. Животные, вырезанные из моржовой или мамонтовой кости, были словно живые. Больше всего это было похоже на японские нетски, только более реалистично. Вот олень, готовый сорваться с места и бежать от опасности. Вот притаившийся рысь на ветке дерева. А вот вставший на дыбы медведь. Взяв в руки фигурку своего тезки, Мишка принялся вертеть ее во все стороны и неожиданно понял, что это тот самый гигант, шкура которого висит у него в доме. Малости охренев от такого открытия, парень удивленно посмотрел на юного художника и, покачав головой, спросил. «Как у тебя это получается? Это же тот самый медведь, который через перевал пришел». «Признал!» — радостно улыбнулся Лкен. «Да как тут не признаешь, ежели его морда мне до сих пор иногда снится?» — фыркнул Мишка. «Ты и вправду мастер!» «А соседушку моего вырезать сможешь?» «Конечно». «Сделай, я этого тут оставлю, на память, а того домой заберу», — пообещал Мишка, получащемуся от удовольствия пареньку.